Глава седьмая. Бильярд по-кармановски. Окончание. «Нет, нет! Я требую урну!» — кричал гражданин Лышаков, вырываясь из рук старшины Тараканова. «Я буду играть с ним урной!» Зрители в бильярдной в первую минуту не могли сообразить, что, собственно, происходит. Почему этот длиннорыжеусый схватил вдруг мастера ударить стулом по шару? Первым сообразил дело журавель Зябликов. Он вдруг нервно принялся выковыривать из луз свои часы с трешками. «Кажется, облава!» — прошептал кто-то. «Облава! Облава!» — шепотом закричали зрители. «Берут всех подряд!» И зрители брызнули из бильярдной. Зябликов кинулся к двери, но не смог пробиться сквозь человеческую пробку и, спотыкаясь об кий от Кудасова, выпрыгнул в окно. «Стой!» — орал вслед ему Лышаков. «Держи его!» «Да я его этажеркой обыграю, умывальником!» «Спокойно, гражданин! Стоять! Руки! Руки!» Старшина быстро пробежал пальцами по пиджаку и другим карманам гражданина Лошакова. «Спокойно, гражданин! Стоять!» «Стою! Стою!» — отвечал Лошаков. «Чего тебе надо?» Гражданин Лошаков совершенно ничего, что происходит, не понимал и сообразить не мог. И только тревожная мысль, что правды на свете нет, приходила ему в голову. «Товарищи оперативники!» — сказал Наскарвач, подойдя вплотную к лошакову «Это грабитель пахан! Я узнаю его!» «Молчи! Цыц!» — сказал капитан Болдырев, обходя и разглядывая лошакова со всех сторон. Первым делом почему-то он оглядел его ботинки, вперился в глаза, и в них почудилось ему что-то родное. «Так!» — сказал капитан. «Дело об угоне кобылы и снятии сапогов». «Гражданин Коровий?» «Лошаков!» — сказал Лошаков. «Отдайте стольник!» «Эх, Носкорвач!» — сказал капитан. «Обманул, значит! Невинного нам подсунул, так?» «Конечно, подсунул!» — радостно засмеялся Носкорвач. «Обманул! Обязательно обманул! Как же мне вас не обмануть-то таких доверчивых! Оперативников обманывать! Моя гордость! Моя радость!» «Со следа свёл!» — вскричал тараканов. «Обязательно свёл!» — веселился на скорвач «Я ведь камикадзе!» «Сайте, у японцев были такие камикадзе. Их сажали в торпеду, и они мчались на корабль. Они корабль взрывали, ну и сами, конечно, отдавали концы. Вот и я, в конце концов, взорвусь. Правда, я кармановский камикадзе. Торпеды у меня нету. Шкаф с носками». Наскарвач размахивал рукавами, но тут в бильярдную быстро влетели два милиционера и увели его под крики «Осторожно! Взрываюсь!» Капитан со старшиною кинулись на улицу, прыгнули в двустороннюю машину и помчались на улицу Сергеева Ценского. Они ворвались в дом, рухнули в погреб, разбросали брюкву, выскочили на улицу через потайную дверь и остановились около бурьяна. Над бурьяном висело странное облако. Абсолютно круглое и мутное, оно имело в диаметре около трех метров. Из-под облака откуда-то снизу доносились гулкие как удар колокола, звуки. — Кто-то бьется головой в бак, — предположил тараканов. — Проверьте, — сказал капитан, — только осторожно. Старшина вынул наган и двинулся к бурьяну. А покинутый милицией гражданин Лошаков долго еще стоял у бильярдного стола, глядел на стул, которым забил немыслимого свояка, вспоминал минуты своей славы и триумфа. Потом он покачал печально головой, прощаясь с бильярдной, вышел на улицу и отправился куда-то, вероятно, разыскивать все-таки город Курск. «Хорошо, хоть стольник вернули», — думал он, — Да и на сорок рублей удалось пожалуй, нахамить. Одна свинья двухмордыя червонца стоит.